За ним без понукания последовали и лошади, затем люди сняли с лошадей поклажу, отвязали волокушу, после чего все — люди и животные — плюхнулись в воду. Даже волк, не любивший переправ, стал плавать по кругу. — Он что, полюбил воду? — спросила Эйла. — Надеюсь. Впереди много рек. На следующий день они выехали рано. Вечером прошлого дня им пришлось пожалеть, что они остановились в другом месте. Туча комаров нанесла первые удары, тела людей покрылись красными зудящими пятнами. Для защиты от них Эли и Джандалару пришлось надеть плотную одежду, хотя в ней было жарко, особенно после того, как они привыкли ходить полуголыми. Затем неожиданно появились мухи, рядом крутились слепни, маленькие кусачие мушки. Хотя было еще не поздно, люди залезли в спальные меха и плотно укутались, чтобы спастись от этих паразитов. Они остановились, когда Эйла обнаружила растение, чтобы излечить укусы и приготовить отпугивающее средство от комаров. В сыром темном месте возле воды ей попалось растение с коричневыми цветами странной формы, которое снимало боль после укусов. Затем она увидела широкие листья подорожника, который хорошо заживлял укусы и ожоги. На более сухом месте она собрала горькую полынь, вернее ее соцветия. Ей очень обрадовали светло-желтые Ноготки – прекрасное лечебное средство, а запах настоя этих цветов мог отпугивать комаров. На солнечной опушке леса они увидели майоран, растение с аналогичным действием, отвар его выпитый натощак придавал поту отпугивающие насекомых свойства. Этого запаха боялись комары, мошкара и большинство мух, они даже Она даже попыталась напоить отваром Майорана лошадей и волка. Джандалар наблюдал за ее действиями, задавал вопросы и с интересом слушал ответы. Когда боли зуд от укусов стихли, и он почувствовал себя лучше, Джандалар вдруг осознал, какая удача, что его спутница знает средства против гнуса. Затем они вновь отправились в путь, местность очень изменилась, стало меньше болот, и больше воды, Северный Рукав собрал сеть своих притоков воедино, и все превратилось в одну широкую реку, а далее к ней присоединилось еще три. Впервые Эйли открылось все величие огромной реки. Джандалар, хоть и бывавший на реке прежде тоже, впервые видел ее такой, ошеломленные они смотрели на открывавшуюся перед ними панораму. Огромное пространство воды напоминало скорее море, чем реку. Эйла заметила ветвь, которую несло течением, но что-то в ней привлекло ее внимание. И когда та приблизилась, Эйла от удивления затаила дыхание. Это была не ветвь, а целое дерево, самое большое, какое она когда-либо видела. — Это великая река, — сказал Джандалар. Он бывал здесь раньше и знал, какое расстояние преодолевает река, покой местности течет, представлял, какой их ждет путь впереди. Не вникая до конца во все детали, Эйла поняла, что, собрав все силы в одном месте, мощная глубокая река достигла здесь наивысшей точки. Она была истинно великой. Они продолжали двигаться вверх по течению. Оставив устье реки с морядами насекомых, позади остались и открытые степи, травяные просторы и болота уступили место холмам, покрытым лесом, и зелеными лугами. В тени деревьев стало прохладнее, это была такая приятная перемена, что когда они увидели большое озеро, окруженное лесом и прекрасными зелеными лугами, то решили устроить здесь стоянку, хотя был еще полдень. Вдоль ручья они доехали до песчаного берега, тут волк стал глухо рычать и насторожился. Люди осмотрелись, ища причину его волнения. — Ничего опасного не вижу, — сказала Эйла, — но есть что-то, что не нравится волку. Жандалар еще раз посмотрел на ласковое озеро. — Пожалуй, еще рано устраивать стоянку. Давай поедем дальше. Жандалар развернул коня и направился к реке. Они ехали по лесистой, приятной местности. Джандалар радовался, что они не остановились у того озера, им попалось на пути несколько озер. Джандалару казалось, что эти места знакомы ему по путешествию с Теналаном, пока он не вспомнил, что они спускались по реке на лодке, взятой у Рамудои, изредка останавливаясь на берегу. И было ощущение, что в таком прекрасном месте должны жить люди. Он пытался вспомнить, не говорили ли Рамудо и о других речных народах, но Эйлион ничего не сказал. Если люди не хотели знакомиться, они прятались. Интересно, почему волк так себя ввел? Что это было? Запах человеческого страха? Враждебности? На закате они остановились возле большого озера, которая стекала несколько ручьев. Озеро было связано с рекой, небольшой протокой, и потому в нем водились форель и лосось. У реки они привыкли есть рыбу, и Эйла начала потихоньку вязать сеть, наподобие той, какой пользовались в клане для ловли морской рыбы. Был сплетен уже порядочный кусок, и Эйла решила испробовать сеть в озере. Джандалар держал один конец, а Эйва — другой. Они вошли в воду, а затем потащили сеть обратно. Там оказалась пара форелей. Убедившись в полезности нового приспособления, Джандалар стал думать, можно ли приспособить к сети ручку, так, чтобы один человек мог ловить ею, не заходя в воду. Утром они направились в сторону гор, видневшихся за лесом, в котором росли самые разные деревья, встречались... Мелкие озера, лужайки, топи и болота. Вечно зеленые растения предпочитали северные склоны холмов и песчаные почвы. Там, где влаги было достаточно, они достигали большой высоты. На южных склонах росли широколиственные деревья, тоже достигающие значительной высоты. Гигантские дубы с абсолютно прямыми бессучьев стволами вырастали до 140 футов.